Глава 161. Ночь. Я поднялся на самый высокий холм округи, взглянуть на молчаливую крепость, на гаснущее, в сгустившиеся мгле костры моих бивуаков среди песков пустыни. Я хотел понять суть того, что происходит. Войско мое — мощь, пустившегося в путь семечка. Город — мощь накрепко закрытой пороховницы. Войско, притянутое магнитом крепости, таит в себе новую картину. Она только нарождается, пускает корни, безразлично связывает в будущую целостность извечно существующую. Я ничего не знаю о ней, и в потемках ищу признаки таинственного возрастания. Не для того, чтобы предусмотреть, для того, чтобы направить, ибо все вокруг, даже дозорные, погружены в сон. Спит оружие, но ты, ты корабль, плывущий по реке времени. Мирным кровом был тебе свет утра, полдня, вечера. Он подтолкнул вперед все вокруг. После рабочих ладоней солнца ты ощутил дуновение молчаливой ночи. Шелковистой ночи, отданной снам, продолжающей лишь те труды, которым в помощь одиночество. Ночи... Затягивающие раны, помогающие подниматься с соком, привычно шагать дозорному. Ночи, отданные в распоряжение слуг, потому что хозяин лег отдыхать. Ночи, сглаживающие ошибки, ибо последствия ложного шага отложены до следующего дня. И я, победитель, откладываю до завтра свои победы. Ночь гвоздей... Ожидающих сбора, ночь отложенной жатвы, ночь взятых в кольцо врагов, что сделаются только завтра моими, ночь поставленных на кон ставок, но игроки отдались на милость сна, спит купец, сделав главным сторожа, что ходит вокруг амбаров, спит генерал, сделав главным дозорного, спит капитан, сделав главным рулевого, и рулевой... Ставит на место Орион, что запутался между мачт и снастей. Ночь, переданной в надежные руки власти и приостановленных дел. И вместе с тем время обманов. Мародеры ночью нагружаются добычей. Риги вспыхивают огнем. Предатели завладевают крепостью. Ночь криков, что будет эхо. Ночь подводных камней для корабля. Ночь видения чудес, ночь пробуждения Господа. Господа Татя, ибо любящий всегда дожидается, когда любимая откроет глаза. Ночь, когда слышится хруст суставов. По ночам я всегда слышу хруст суставов, словно потягивается незримый ангел, заключенный вплоть моего народа, и придет день, когда он освободится. Ночь, обогащающая поля семенем. Ночь терпения Господа. Глава 162. Ты говоришь мне о скромной, непритязательной жизни в мирном семейном кругу, с мирными радостями и добродетелями, домашними праздниками и заботливым пестованием детей. Ты строишь воздушные замки, мой друг. — Я рад за тебя, — отвечу я. — Но скажи, что ты будешь считать добродетелью? Чему радоваться? Какие чтить божества? Живя по-твоему, каждый живет в особицу. Это дерево питается соками не так, как другое. А подобных себе где же ты их сыщешь? Ты говоришь, все хотят одного — жить мирно, согласен. Но посмотри, ведь вы уже ведете борьбу, охраняя незыблемость каждой своего уклада, желая избегнуть любой случайности, любой грозящей вам опасности. Разве дерево не борьба, семечка Но когда, наконец, мы достигнем желаемого, душевные склонности наши обретут долговечность. Устоятся и нравственные правила. Согласен. Совершившись, история народа может пребывать неизменной. Ты знал эту девушку юной невесты. Юной она умерла. Умерла с улыбкой. И будет улыбаться вечно, навек оставшись прекрасной, не узнав старость. Но твое мирное племя, оно или завоюет мир, поглотив всех своих врагов, или само растворится во враждебном мире. Пока оно живет, оно смертно. Ты ошибаешься, считая, что можно жить и оставаться неизменным, что долговечность твоей картины сродни воспоминанию об умершей возлюбленной. Ты возражаешь мне. Если картина это полностью воплотилась, став традициями, верованиями, единым укладом, Она обретет долговечность, передаваясь от одного поколения к другому. Она будет счастьем, что светится в глазах принадлежащих ей сыновей. «Ну что ж», — согласился я, — «если ты накопил запасы, то недолгое время можешь наслаждаться собранным медом». Вскарабхавшаяся на вершину горы с полчаса радуец пейзажа упиваются одержанной победой, В его памяти живы камни, по которым он карабкался вверх, но воспоминание быстро меркнет, и пейзаж теряет интерес. Торжества, конечно, помогают оживить воспоминания. Празднуя, ты словно бы оживляешь вновь трудности и радости возникновения дома, деревни, веры, воскрешаешь в памяти затраченные усилия, принесенные жертвы, но мало-помалу стирается власть торжества — Праздник кажется тебе обветшалым, ненужным пережитком. Так случается, уверяю тебя. Случится неизбежно. Твое счастливое племя станет племенем оседлых и забудется в безжизненном сне. Если ты понадеялся на магию пейзажа, сел и стал любоваться, то рано или поздно соскучишься и почувствуешь, что не живешь. Откровение веры наполнило тебя жизнью. Ты решил, это тебе подарок. Но что делать с подарком? Рано или поздно ты убираешь его в кладовку. Когда радость погасла, сама вещь оказывается бесполезной. Неужели мне никогда не отдохнуть? Отдохнешь там, где в помощь все тобой накопленное в мирном покое смерти, когда Господь соберет свою жатву. Глава 163. Неизбежно сменяются для человека времена жизни. Друзья твои непременно от тебя устанут и пойдут к другим, чтобы пожаловаться на тебя. Пройдет усталость, и они вернутся, простят тебя и будут снова тебя любить и снова будут готовы рисковать своей жизнью ради твоего спасения. Если о вероломстве твоих друзей тебе расскажет посторонний, что пришел к тебе не ко времени и передал то, что тебе совсем не предназначалось, что было тоской по тебе, ты разгневаешься, выйдешь из себя, и когда твои друзья, вновь тебя полюбив, вернутся к тебе, ты их прогонишь но если ты сам то любил, то не любил своих друзей, ты обрадуешься возвращению, обрадуешься, что тебе возвращена благосклонность и поможешь их благосклонности, устроив праздник. А почему тебе, собственно, не нравится, что в человеческой жизни сменяется весна летом, лето осенью? Ведь и в тебе в течение одного только дня – Столько сменится зим и весен, и все, что питает тебя, завися от аппетита, то желанно, любимо, то безразлично, то отвратительно. Разве не так? Нет, не в человеческих силах всегда быть сытым одним и тем же пейзажем.